Глава 10. Похвальная грамота вора Лёхи Дедушкина. В середине дня бочка вы принёс миску баланды и кашу. Пол буханки и три куска сахара нам выдают утром. И привычный ритм теремной жизни уже захватил меня. Если сидишь без передачи, пока без ларька, главное правильно распределить харчёвку в течение дня. Советами врачей, которые рекомендуют плотнее пожрать утром, обед шамать облегченный, а на ужин выпить стакан кефира, и тогда, мол, фигура будет в норме и настроение – люкс. Вот этими советами приходится пренебрегать. В беременной диете я разбираюсь получше их. И знаю наверняка, что люди, жрущие из бачка баланду, заняты какими угодно заботами, но только не беспокойством о своей фигуре. Баланда тебе сама фигура обравняет. Тут очень важно, если ты без передачки и без ларька, обеспечить себе ужин. Когда после суда отправляют в колонию, там с едой вопроса нет, кормят вполне достаточно. А вот в КПЗ или в УИС, изволь подумать про свою вечернюю жратву. Иначе кишки у тебя повоют. УИС -э это так интеллигентно называется следственная тюрьма. Учреждение следственного изолятора. И питание тамошних обитателей строго рассчитано по калориям на расход энергии здорового человека, не занятого физическим трудом. Может быть, те, кто составлял нам рацион и правы, были в своих раскладках, как бы спустили они их в больницу или какой-то паршивенький пансионат. Там люди тоже не заняты физическим трудом. Но находятся они в холле и покое. не знает, что такое расход нервной энергии. От него тоже жутко жрать охота. И начинаешь расходовать эту свою нервную энергию прямо с утра при разделе пайки. Полки вечерняшки я прикидываю на глазок и разрезаю чинком ложки на три части. Две по 100 г и одна 300. На За завтраком я съедаю пшённую кашу с постным маслом и выпиваю две кружки кипятка с одним куском сахара и маленьким ломтём хлеба. На обедом часам я готов съесть порцию жареных куриных потрошков, грузинскую капусту, одно сациви, яичный паштет, сулугуни на вертеле, затем сборную мясную соляночку или борщ по-московски. На второе колбасу по-извозчичьи или царский шашлык, можно цыплёнка табака или шницель по-министерски. Деваляй тоже подошёл бы. Теперь десерт. Омлет-сюрприз или кофе-грессе, а потом чашечку кофе по-турецки с пенкой и хорошие сигареты. Официант лиговорчик. Дежурный открывает дверь, и бочковой приносит миску с рыбкиным супом. Это особое ни на что более не похожее уха. Её особый ни с чем более не сравнимый вкусовой букет видимо связан с тем что редкостные породы дорогих заграничных рыб мерлуза, бельдьюга, сайда и скума варятся на бульоне из трески притом целиком вместе с головой, хвостом и плавниками поэтому выловил кусок в миске никогда не знаешь что это глаз или икра тут же немного картошки и перловки всё привет На второе — вареная картошка, или, если подвезло, каша из гречневого продела. На десерт — маленький кусок хлеба с кипятком. В ужин снова каша с каким-то коричневым, неаппетитным на вид соусом. Но у меня еще есть здоровый кусман хлеба, не меньше трехсот граммов и два куска сахара. Устраиваю шикарное чаепитие в мытищах, то бишь в бутырках, И заваливаюсь на нары, не менее довольный, чем нахальный мордастый попс вышеупомянутой картины. И начинаю думать: вот бы лучше всего уснуть, закрыть рожу плащом от тусклого, внылого, негасимого камерного света и спать. Но в кабинете тихо, пусто. Я знаю, что через час Истекут семьдесят два часа пребывания под стражей в порядке задержания. И где бы сейчас ни был Тихонов, чем бы ни занимался рыжий мент Савельев, они бешено скребут копытами землю, решая вопрос о мере пресечения для меня. Никаких чудес быть не может. И если они разыскали того пижона, то все. Сушите сухари, пишите письма. Мы ждем их в солнечном коме. Эх, беда в том, что во взаимоотношениях между собой люди плохо понимают отведенные им жизнью места и заранее расписанные им роли. Как-то несколько лет назад, незадолго до моего выхода с очередной отсидки, в колонии проводили диспут зеков. Готов ли ты к жизни на свободе? Приехали всякие начальники, ученые-юристы и психологи. Поскольку моего согласия на участие в диспуте никто не спрашивал, и предполагалось, что я еще не решил для себя вопрос, готов ли я к жизни на свободе. Меня вместе со всей 18-й бригадой тоже доставили в клуб. Всякие глупости там говорили и ученые, и раскаившиеся заключенные, подробно поделившиеся с нами своими планами. новой прекрасной и правильной жизни. Я от выступления воздержался, потому что мои планы немного расходились с планами тех молодцов, которые поняли свою готовность к новой жизни на свободе, только после нескольких лет усиленного режима исправительно-трудового воспитания. Но один психолог, молодой ещё совсем парень, сильно близорукий, в очень толстых очках, Говорил об интересных вещах. Излагал он жутко ученым языком, сильно волновался, сбивался. И чтобы было интереснее, употреблял массу иностранных слов, отчего его вообще никто не слушал. Обубнил он о штуковинах умных и очень важных. Ну, смысл у него был приблизительно такой. Масса конфликтов происходит между людьми от того, что они не хотят понять и правильно оценить свою роль в обществе. такого никогда не может произойти, например, в армии. Там никому ничего придумывать не надо да и нельзя. Там каждый человек раз и навсегда знает, что ему делать, кто подчиняется ему и кому он подчиняется сам. Если Ефрейтер считает себя львом толстым, он всё равно должен беспрекословно выполнять приказ младшего сержанта. Ну и уж, естественно, шкуру спустит солдат, если тот вздумает ему доказывать, будто у него в черепушке шариков больше. Вот Тихонов и хотел бы довести до меня свою армейскую философию. Он считает, что у нас уже раз и навсегда расписаны роли в этом мерзком представлении под названием жизнь. Он славный, замечательный человек, бескорыстный борец за благо потерпевших, умный и проницательный сыщик. Я подлый, бесстыдный Корыстный паразит, живущий за счёт чужого труда, короче говоря, явление безусловно вредное. Поэтому он должен меня ловить, сажать в тюрьму, перевоспитывать, отучать воровать или, как он говорит, заставлять меня понять, что воровать нельзя. И полнейшая армейская красота получилась бы у нас, если как бы я тоже согласился взять на себя эту роль. Но в этом-то и вся загвоздка. Дудки. Не получится у нас, гражданин инспектор, этого красивого представления. Не может или не хочет Тихонов понять, что ему борьба против меня нужна для собственного человеческого утверждения, что он изо всех сил доказывает, какая я мразь, чтобы самому получше высветиться на этом фоне. что он изо всех сил доказывает мне, насколько он сильнее и умнее меня. И мы не вдомем, что его сила — это огромная сила множества человечков под названием потерпевшие, иначе именуемых «люди», «народ». Они все очень меня не любят, и каждый из них дал ему против меня совсем чуток силенок, а все вместе — это много. Ух, как много! Ух, как много! И бороться мне против его силы просто глупо. Поэтому весь спор у нас: кто умнее? ловчее, быстрее. Никогда он не умеет тягаться со мной. То он тоже не прав. Нашу ум нельзя сравнивать. Мы вот так как нельзя одной меркой мерить тонны и километры. До самой старости он останется очень умным, просто талантливым мальчишкой. А я уже мальчишкой был старым, глупым мудрецом, потому что учили меня уму разуму отец и дед. И станови негде было научиться их мудрости. А если бы было, то, может быть, сидели бы мы сейчас здесь вместе, дожидаясь, пока Савелев вызовет нас обоих на допрос. И первая заповедь, которую родственнички меня обучили, была формула их собственной жизни. Так человек дерьмо. Конечно, они не формулировали так своих представлений. Но у нас в семействе о ком бы ни говорили, подвязывали сразу человеку обидную кликуху. А сравнение носили исключительно скорбительный характер. Это врачиша просто дрынь по какая-то, точно как наша сумасшедшая тётя Клава. А этого безусового вора управдома жена спуталась с придурошным инженером из седьмой квартиры. И люди вокруг были глупыми, некультурными, уродливыми, жадными, мстительными, подлыми. И все эти их скверные качества не просто подвергались домашнему осуждению в нашей семейке. Они где вот плохие, а мы наоборот хорошие. То, что мы все, наша семейка, хорошие, это не ставилось под сомнение, утверждения не нуждалось. Просто другим были свойственны все эти паршивые свойства. и надо очень умело использовать все их гадостные черты, чтобы самому выжить. И оттуда, в тех незапамятных времен моего детства, от дорогой моей семейки, идет мой ум, вызревший совсем на других представлениях, чем у Тихонова. И воспитанный десятилетиями образ мышления — приписывает мне то отношение к людям, что я получил от отца и деда. Если человек глуп, его надо обмануть. Если он некультурен, над ним надо смеяться. Если он доверчив, его надо обворовать. Если он мстителен, надо ему первым такую гадость учить, чтобы ему не до тебя было. Если он подл, то будь его подлее вдвое, и он захлебнётся подлостью. Урока в покорной сообразительности я получил в детстве на всю жизнь. Петру улыбаясь и почесывая длинную родинку на щеке, дед спрашивал меня: "Вот, нанимаешь ты себе сторожа? Какого выберешь?" "Самого сильного", мгновенно отвечал я, "и самого храброго". "Дурак ты, братец", отвечал дед. "Перво-наперво пригласи закурить всех. И особо взирай На тщедушных, с дохлой грудью. Это самолучшая сторожа. Он, откуривав, всю ночь кашляет, не до сна ему. А силы и храбрость ему без надобности у него вместо этого бердан имеется. Да ведь все просто. Вот найми кучера в теплом тулупе. Обязательно сам замерзнешь. А брать кучера надо в худом армячишке. Он сам для сугрева всю дорогу бежать будет, и ты скоро доедешь. — Дед, никаких кучеров давно нет, — говорил я глубокомысленно. Хе — Хе-хе, дурашка. Люди-то все на местах остаются. Ты смотри местечко свое, не проморгай. Или в худом армяке бёгом, или под волчьей полстью богом. Когда еще я был пионером, и представления о всемирном братстве бедняков вмешивались в мое сознание. Я спросил... А нельзя, чтобы мы оба ехали в санях? Дед покачал головой. Нельзя. Почему? Там же ведь обоих места хватит. Хватит. Это верно. Но как только он угреется рядом с тобой, отдохнет маленечко. На первом ухабе тебя самого из саней хлобысть, а вдруг не станет он меня выталкивать? Чем ему вместе со мной плохо-то? Поживёшь, поймёшь. Он По радио говорят, что не от Адама вовсе человек происходит, которого Господь Бог из праха сотворил, а происходит он от обезьяны. Надо же. Это точно подтвердил я. Намучилка обо всем этом говорила. Вот и не верь ты ей. Брешет она, — сказал дед. На кому ж попам верить? — спросил я. Дед посидел молча, потирая пальцами длинную черную родинку на щеке. Ощурил на меня с усмешкой подслеповатые глазки, потом сказал: И и попам не верь. И училке не верь. И комсомольцам своим задрипанным не верь. И мне верь. Я всё знаю. А что ты знаешь? А знаю я, что если не от Адама, то и не от обезьяны произошёл человек. А пращером ему была Противная, вонючая, вся жрущая свинья. Зверь без разума, без совести и без памяти. — Не может быть, — удивился я. — Может, может, — заверил дед. — Выбери, со мной лучшего человека, и подойди к нему в момент приблагостный, в минуты полной тишины душевной. Прислушайся только повнимательней, и услышишь в глубине духа его крюканье. алчности и зла. В этом-то, конечно, дед был прав. Хотя в последние годы стал я сомневаться, а не обманул ли он меня в чём-то самом главном, как обманул меня отец с грамотой. Тот год, когда мне надо было идти в школу, моя семья и казала об этом. Ну да, дел было полно всяких и забыли они меня записать в школу сразу обеспечив мне на следующий год совершенно определённое положение переростка Делды я дожидался я 1 сентября с таким же нетерпением как впоследствии ожидал амнистии или конца срока повел меня в школу отец построили нас всех во дворе школы в Сухоревском переулке и директор сказав приветственные слова начал вручать похвальные грамоты Вручали их после каникул 1 сентября, так сказать, за прошлые успехи и в ожидании новых. Ну, отличники, значит, выходили перед строем. Директор вручал им грамот, поздравлял. Гарнистый барабанщик врезали торжественный мотивчик, всем орали что-то приветственное. Ну, в общем, все было очень красиво. Начали с отличников старших классов, постепенно перебираясь к малышам. Когда вручили первую грамоту, Отец нагнулся ко мне и сказал, «Жди, Леха, я список видел, тебе тоже дадут». Я просто умер от счастья. Восемь лет мне было. Меня еще можно было легко обмануть. И тогда я не мог знать, Что даже грамоту надо долго и терпеливо заслуживать. И заради грамоты... Мои одноклассники-отличники целый долгий учебный год правильно жили. И часто им было тяжело. И в эту картонку с золотым тиснением вложено много-много скучных часов учёбы. Тех часов, что я гонял на катке или катался на подножке трамвая, а. Ну я этого всего не знал и принялся ждать грамоты. Пригладил слюня мячупчик. Натряхнул еще раз брюки, пытаясь пальцами навести на них несуществующую складку. Мать, конечно, не успела их погладить, заметив, что они шевиотовые, а все остальные оборванцы будут вельветовых. Стопка грамот на столике становилась все меньше. И когда выдали отличникам из 2-го Г, директор поздравил всех с наступающим учебным годом, и нас повели по классам. А я стоял один и чувствовал себя несчастным. Но никогда за всю жизнь потом я не чувствовал себя таким несчастным. Потому что мне присудили грамоту, должны были подгорный барабан вручить перед строем. И почему-то раздумали, не стали вручать. И директор не пожал мне перед строем руку. Несчастный и расстроенный бросился я к отцу, А он хохотал, ужасно довольный своей шуткой. И школа мне противила навсегда. Долго я лежал на нарах, раздумывая и вспоминая, незаметно задремал. И почти сразу мне приснился дед, как он сидит у подоконника с железными очками на кончике носа, И, елозя пальцем по строкам, читает в пол голоса нараспев Житие протопопа Аввакума. И в моем сне голос его звучал хоть и бумниво, но вполне отчетливо. Я разбирал слова, которые столько раз слышал наяву. И нападе на ней я бес, учила кричать и вопить, Собакою лаять, и козою блекотать, и кокушкою каковать. а сжижалихся об ней. По Кенехеру Вимскую петь, взявший от престола крест и накрылась в зашет, закричал «Запрещаюте именем Господним, полно бес мучить я!» Бежи и зыди от нея, и грохот бесовского исхода пушечным громом гремел у меня в ушах. Я испуганно открыл глаза и увидел вертухая. Давай, надо прос вызовать. Я пришёл в себя, долго смотрел на конвоира, пока окончательно понял. Нет. Так просто не изгнет беса. Ни муком этим конца не видно.